«Да, но как же, ведь я должен тебя убить!» Сэм все еще не мог опомниться. «Ну, это мы устроим! Я так думаю, эта голова для того и предназначена. Предоставь все мне, старик, только не забывай брицать мечом!» А меня тут как назло поили каким-то зельем, до того голова кружится. «Тот-то я смотрю, ты так скверно выглядишь, старик! А тебя никогда не пытались...» а поить на Золотом берегу. Со мной раз было дело. Три недели не мог на ноги подняться. А две недели мне все казалось, будто у меня из пяток сосет кровь здоровенный паук. Они там, конечно, все колдуны. Них хуже здешних. — А, вот и ты, детка. — Погодка-то снова разгулялась, — сказала буфетчица, подходя с двумя кружками. — Спасибо, детка. — Мне не надо, — сказал Сэм. — Поставь вторую кружку вон там, детка, — сказал Планкин. — А если хочешь, выпей сама. — Нет уж, увольте, — сказала она чопорно. — В рот не беру спиртного, кроме джина с перцем, иной раз, от живота. — Лучшее средство от живота? Вальпраиса Маньяна, — сообщил ей Планкин. — Три порции — целую лошадь переваришь. Ставлю десять против одного, после этого и сам станешь здоровее лошади. — Ну что ж, вот о нем. — На здоровье, — сказала буфетчица, глядя, как старый шкипер допивает кружку. Она не сводила с него глаз. — Да на вас не напасешься. Планкит не обратил на ее слова никакого внимания. — А теперь, детка, придется тебе нам помочь. Сэм-то на ногах не стоит. Сэм, старик, постарайся продержись еще хоть пару минут. А ты помоги мне снять доспехи. Вот умница. Оба они взялись за дело, но тут Планкит сказал... — А бой-то ведь надо продолжать. Придется опять завести эту волынку с красным рыцарем. И он взревел голосом красного рыцаря. — Сдавайся, пигмень несчастный! Сдавайся! Сэм крикнул, собрав все силы. — Ни за что! Ни за что! — Громче, старик. это они тебя не услышат. И он снова взревел голосом красного рыцаря. — Сдавайся тебе, говорят! Сэм слабо откликнулся. — Нет! — Ни за что! И тут же застонал. — А, дьявол, у меня голова раскалывается! — А теперь вот что, детка, — сказал Планкет, — возьми-ка этот меч и лупи им под оспехом, а я, покуда малость передохну и что-нибудь придумаю. Сбросив латы и взяв в каждую руку по кружке, он подошел к выходу из шатра и рявкнул голосом красного рыцаря. «Не смей сюда соваться, не то башку арбу. Сэм, немного придя в себя, спросил. «А что с Диммаком, шкипер?» «Понятия не имею, старик. Мальгрим сперва превратил меня в красного рыцаря, а уж потом взялся за димака Он взглянул на буфетчицу, которую усердно колотила мечом по панцирю. «Не устала, детка?» «Самую малость, зато развлечение!» Она вдруг стала озираться по сторонам, Заслышав знакомое... <смех> Это тот фокусник, что постарше. Здорово действует на нервы, правда? Ну, Сэм, старик, возьми себя в руки, хоть на полминуты». Сэм, пошатываясь, с трудом, встал со скамьи. Постараюсь. Что нужно делать? Сейчас ты покажешь им эту голову. А ты, Вайолет, как только они на нее полюбуются. — Хватай ее и беги со всех ног. — Меня зовут Куини. — Ну да, Куини, верно. Так вот, Куини, детка, ты убежишь с этой головой. — Да куда же? — А куда хочешь. Хотя бы э, в дамскую уборную. — Меня туда с ней не пустят? — Не спорь, Куини, детка, времени нет. А теперь, Сэм, старик, вот тебе меч и голова. Когда я дерну полок, Подними ее повыше и потрясай мечом. Итак, сцена смерти красного рыцаря приготовились. Он взял у Куини свой меч, грохнул им по панцирю и закричал голосом красного рыцаря: Пощади, пощади меня, сэр, сэп! О-о-о! И швырнул меч на землю. А теперь, валяйте, друзья. Он подтолкнул куини к выходу отдернул полок и закричал. — Он сразил меня! Сразил! — Сэм победил! — завизжала куини Сэм победил! Сэм, высоко подняв голову красного рыцаря, размахивал мечом. Ликующая толпа хлынула в шатер. Планкет подхватил покачнувшегося Сэма, а голову перебросил Куинни которая пустилась бежать с ней, словно на баскетбольной площадке.